кун стоило войти в кабинет, как мелкая рыжая бестия чуть ли не снесла меня, врезавшись в живот и крепко обхватив за талию. «Я тоже рад тебя видеть, Мика!» — прохрепел я, ловя ртом воздух. «Мы уже заждались, и заму», — произнесла улыбчивая мицука сидя справа. «У нас есть для тебя хорошие новости». профест переспросил я. «Интересная штука». «Фест?» — Мика тут же отпустила меня и отскочила в сторону. «Какой еще фест?» «Съезд анимешников», — напомнила ей Коори, сидя за рыжей подругой. «Мы же говорили сегодня о нем». «Вы ведь уже узнали, кто его устраивает?» Я посмотрел на начальницу. «Нам бы не помешало там засветиться». «Знаю», — кивнула та. «Пока что не дозвонились. Но речь не об этом, присядь». Я послушно опустился на свой рабочий стул и уставился на блондинку. Она подняла руку, в которой оказалась зажата Маленькая продолговатая флешка. «Вот наш план. Не понял? Мои друзья помогли создать программу, подобную той, какую дал тебе Лотос. Помнишь, специально для Ичитари?» «Такое не забывается», — пробормотал я. «Но к чему это?» заму голос Куори заставил обернуться. Синевласка нахмурилась и неодобрительно смотрела на меня. «Не прикидывайся дурачком, тебе не идет». «Да какого?» «Стоп!» До меня наконец-таки дошло. Это по делу раса? Ну а кого еще?» — усмехнулась мицука «Так», — протянул я, — «то есть вы хотите скачать с его компьютера инфу? Но какую? Он же работает хирургом!» — на этот раз заговорила Мику. «Огромные очереди, записи, отчеты и много чего еще. Все это должно где-то храниться. И его компьютер — самая лучшая цель». «Ясненько», — я задумался. «Но каким образом мы попадем к нему в офис?» «Он ведь поселился в пентхаусе, где и проводит операции!» «Прикинемся его клиентками», — пожал плечами мицука «Все просто». «Не бывает у Лотоса все просто», — скривился я. «Обязательно в самый ответственный момент все пойдет через жопу». «Видимо, такова твоя судьба», — улыбнулась корина тут же смутилась и отвернулась. «А жаль, мне нравилось смотреть на ее веселое личико». В общем, начало плана есть. Блондинка тоже посмеялась, но сконцентрировалась и продолжила более серьёзным тоном. «Надо будет разведать обстановку, что да как возле отеля, чтобы ты смог потом проникнуть туда незамеченным». «Нахренеть!» — только и сказал я. «Да это уже какие-то шпионские игры». «И не говори, что тебе не нравится», — рассмеялась Мико. «Разве мальчишки не любят подобные штуки?» «Любят!» — выдохнул я. «Если они в кино происходят, а здесь...» «Изаму», — Митсука сдвинула брови, — «ты ведь не боишься?» «Скорее задачен», — выкрутился я и взял себя в руки. «Хорошо, а что?» Но не успел я договорить, как в дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в кабинет вошли две обворожительные гости. «О, Изаму, и ты здесь. Это хорошо, нам есть что обсудить». Длинноногая блондинка обожгла меня жадным взглядом. А вот её спутница, наоборот, пронзила ледяным. Впрочем, оно и неудивительно, ведь, как мне говорили, синдел была закоренелой лезбией. Да её приход в офис компании не удивляет. Но что рядом с ней делала и читари Саша, меня действительно удивило.